Однако давал рекламу и проводил представление. В воскресенье днем и в четверг вечером его ученики, выступая на сцене, могли получить хоть какой-то опыт. И чем эта сцена отличается от других? Кара уже знала, что домашние тренировки и выступления перед публикой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 Прием фокусников и шулеров, при котором в результате манипуляций предмет исчезает, либо превращается в иной предмет. Конец примечания. Деловую часть магазина отделяла театра высокий черный занавес. Он колыхался на сквозняке, когда открывалась входная дверь. Сейчас время приближалось к четырем часам дня.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 решил провести этот час как ученый. Он с удовольствием будет разгадывать механизм ее иллюзий, подмечать, как она делает трюки, как прячет в руке карты и монеты, куда одевает костюмы для иллюзионной трансформации, пока Кара на несколько очков опережала его в этой игре под названием «Улови движение», о которой, несомненно, даже не подозревала.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 и оттуда вылетела бабочка, сразу же скрывшаяся за сценой. В свое время Райм четыре года учил латынь, и ему приходилось переводить «Овидия». Помнится, это было тринадцать или четырнадцать коротких мифов, изложенных в поэтической форме. С чего эта кара вдруг вспомнила о них? Читать лекцию о классической литературе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 Поинтересовался Том, взяв два бокала шардоне, он опустил в один соломинку и подал Райму. «Или это Линкольн, или вообще ничего?» «Мне понравилась концовка «молодость-старость», — сделав глоток, сказал Райм. «Этого я не ожидал. Боялся, что в конце вы сами превратитесь в бабочку. Такое не исключено».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 Многие допускают ошибку, пытаясь слишком быстро вырваться вперед. «Давайте пойдем куда-нибудь, поедим!» — предложил Том. «А то я просто умираю от голода!» «Джейнин, вы тоже пойдете с нами!» Толстушка ответила, что будет очень рада и предложила одно место возле здания «Джефферсон Маркет» на углу шестой и десятой. Кара